Увидев, с чем мы возвращаемся, ожидавшая нас у окна мать тотчас исчезла, а через минуту появилась в дверях. Жозеф, уж не собираешься ли ты внести в дом всю эту дрянь? Такими у ж е с т а в ш и м и привычными словами она встретила нас на пороге дома. Эта дрянь, уточнил Жозеф, основа той будущей деревенской обстановки, от которой ты не сможешь оторвать глаз. Да и только время поработать над этим. Я все спланировал и точно знаю, что и как делать. Мать покачала головой и вздохнула. Прибежал Пол и принялся помогать нам разгружаться. Мы перетаскали всю эту рухлеть в подвал, где отец решил устроить мастерскую. Работа началась с похищения из ящика буфета железной столовой ложки, что было поручено мне. Мать долго искала ее и даже несколько раз н а т ы к а л а с ь на нее, но так и не признала в ней ложку, потому что мы при помощи молотка превратили ее в мастерок. Этим орудием, достойным Робинзона Круза, мы вмазали в стену подвала две железки, к которым посредством четырех винтов прикрепили шаткий стол. Таким образом. обретшей устойчивости и в о з в е д е н н ы й в ранг в е р с т а к а Мы у с т а н о в и л и на нем визгливые тиски, которые успокоили капелькой масла. Потом произвели ревизию инструментария. Оказалось, что у нас в наличии одна пила, один молоток, щипцы, гвозди различных размеров, но о д и н а к о в о кривые одниоднократного употребления, винты, отвертка, рубанок, стамеска. От этих сокровищ, от этого всего подспорья я был в восторге. А маленький Поль к ним и притронуться не решался, потому что был убежден в х и щ н о м нраве острых и режущих орудий труда и не очень отличал пилу от крокодила. Тем не менее он сообразил, что грядут некие великие события. Он вдруг убежал и вернулся радостно улыбаясь двумя обрывками веревочки, маленькими целлулоидными ножницами и гайкой, которую нашел на улице. Мы встретили это дополнительное оборудование восторженными и благодарными возгласами, а Пол покраснел от гордости. Отец усадил его на деревянную табуретку, посоветовав ни в коем случае оттуда не слезать. "Ты нам будешь очень нужен", сказал он, "потому что инструменты очень хитрые. Как только начинаешь их искать, они это понимают и прячутся. Это потому, что они боятся молотка", догадался Пол. "Конечно". ответил отец. Вот ты стабуретки и следи за ними. Это позволит нам сэкономить немало времени. Каждый вечер в шесть часов мы вместе с отцом выходили из школы и по дороге домой беседовали о нашей работе. о б у т и мы покупали кое-какие недостающие мелочи, столярный клей, винты, банку краски, рашпель. Мы часто заглядывали к старьевщику, который стал нашим другом. Для меня его лавка была сказочным царством, в котором мне теперь позволялось свободно рыться. Там было что угодно, но только не то, что нужно. Входя с намерением купить метелку, мы выходили с карнето-пистоном или с дротиком, тем самым, которым, как утверждал наш друг, был убит принц Бонапарт. Примечание. Принц Бонапарт, Наполеон IV э Жан-Луи Жозеф Бонапарт, 1856–1879 годы. Принц империи, единственный ребенок Наполеона III и и м п е р а т р и ц а е в г е н и я Монтихо. Его гибель привела к утрате практически всех надежд бонапартистов. Конец примечания. Лишь только мы входили в дом, мать по у с т а н о в и в ш е м у с я обычаю отнимала у нас нашу добычу, поспешно мыла мне руки и обрабатывала наши трофеи хлоркой. После медицинской обработки я н ы р я л в подвал, где заставал отца с полем в нашей мастерской. Она была о с в е щ е н а керосиновой лампой и слегка помятой медью с горелкой типа м о т о д о р Круглый фитилек, выходя из медной трубочки, поднимался до своеобразного металлического гребка, который заставлял пламя распускаться пышным цветком. Чтобы вместить его, довольно широкие лепестки стекло, очень точно названное англичанами дымовой трубой, представляло в основании шар, который произвел на меня большое впечатление. Отец считал эту лампу чудом современной техники. Она и впрямь распространяла яркий свет в купе скрипчайшими современными запахами. Начали мы со сборки стульев. Нам пришлось решать самую настоящую головоломку: перекладины никак не влезали в предназначенные для них гнезда, и к тому же были разной длины. Мы отправились к старьевщику с протестом, выразив для начала крайнее удивление. Он все же выдал нам целую охапку перекладин, сочтя своим долгом сопроводить их маленьким подарком в виде пары мексиканских стремян. С помощью огромного количества столярного клея, пластины которого я растворял в теплой воде, были собраны, а потом и покрыты лаком все шесть стульев. Мать сплела для них из толстой веревки сиденья, идущие по краю три ряда красной тесьмы, придали им неожиданную изысканность. Расставив стулья вокруг обеденного стола, отец долго любовался ими. Потом он объявил, что подновленная таким образом мебель стоит по меньшей мере в пять раз дороже, чем за нее п л а ч е н о и в очередной раз заставил нас изумиться тому, какие исключительные находки ему удается отыскивать у торговцев подержанными вещами. Потом наступила очередь комода, ящик которого так сильно заело, что пришлось его полностью разобрать и взяться за рубанок. Эта работа продолжалась не больше трех месяцев, но в моей памяти она занимает огромное место, поскольку именно тогда я открыл при свете горелки Мотор, насколько умны мои руки и какая чудодейственная сила заключена в самых простых инструментах. Одним прекрасным утром в четверг мы наконец смогли выставить в подъезде дома всю нашу дачную мебель. В качестве потенциального восторженного зрителя был вызван дядя Жуль, а наш друг старьевщик прибыл как эксперт. Дядя восхищался, старьевщик проводил экспертизу. Он похвалил шипы, одобрил пазы и нашел, что склеено все на славу. А поскольку все это ни на что не было похоже, он окрестил этот стиль деревенский прованс, каковое название получило авторитетную поддержку д я д я Жуля. Мать была в восторге от этой мебели и, как и предсказывал отец, не могла оторвать от нее глаз. Особенно ее умилял столик на одной ножке, который я собственноручно покрыл тройным слоем лака цвета красного дерева. Он и правда выглядел чудесно, но лучше было на него смотреть, чем трогать. Чтобы поднять его и перенести на другое место, требовалось лишь прикоснуться ладонями к его поверхности, как при с е а н т е спиритизма. Я думаю, этот недостаток был замечен всеми, но никто не сказал ни слова, чтобы не о б р а ч а т ь нашего торжества. Впрочем, позже я имел удовольствие отметить, что незначительная ошибка может обернуться значительным преимуществом. Поставленное в самом светлом углу с т о л о в о й словно редкое произведение мебельного искусства, столик поймал такое количество мук, что обеспечил нам тишину и чистоту на протяжении всех летних каникул. По крайней мере в первый год нашего пребывания на вилле. Прежде чем уйти, щедрый эксперт открыл старый чемодан, с которым пришел, извлек оттуда громадную трубку, головка которой, вырезанная из корня какого-то дерева, была размером с мою голову и подарил ее отцу. Как? Курьез. Затем преподнес матери ожерелье из ракушек, которое якобы носила сама королева р о н о в а л у и извинившись, что не предвидел прихода дяди ж у л я который, впрочем, со временем также получит свое, с манерами истинного вельможи распрощался с нами. Первые две недели июля тянулись очень медленно. Мебель ждала в подъезде дома, а мы в школе, где, как могли, убивали время. у ч и т е л я читали нам сказки Андерсона или Альфонса Доде, а почти все остальное время мы играли во дворе, правда без всякого энтузиазма. Наш школьные игры потеряли вдруг прежнее очарование. Мы медленно, но верно приближались к паре летних каникул с их бесконечными играми. Я как некие заклинания все повторял про себя: вила, сосновая роща, холмы, цикады. Правда немного цикад было и на вершинах школьных платанов, но вблизи я их не видел ни одной. о т е ц же обещал мне, что я увижу тьму ц и к а т к тому же так близко, что их можно будет просто ловить руками. Вот почему, слушая, как стрекочут дразня нас эти случайные здесь певицы, спрятавшиеся высоко в листве, я без всякой романтики говорил про себя: "Погоди же, дорогая, дай только добраться до холмов, уж я тебе с о л о м и н к у т о в з а д воткну. Такие вот добрики эти, восьмилетние ангелочки." Как-то вечером дядя Жульст и т е т р о з о й пожаловали к нам на ужин. Это был ужин совещания, на котором следовало выработать план назначенного на завтра отъезда. Дядя Жуль, манивший себя великим организатором, сходу заявил, что из-за плачевного состояния дорог нанимать большой фургон не представляется возможным. Да и стоило это невероятных денег, может быть даже целых 20 франков. А п о с и м о н заказал два средства передвижения. Небольшой фургон должен был перевести его скарп, жену с малышом и его самого за семь с половиной франков. Эта сумма включала также стоимость рабочей силы одного грузчика, которому предстояло находиться в нашем распоряжении весь день. Для н а ш же д я д я Жуль нашел крестьянина по имени Франсуа, ферма которого находилась в нескольких сотнях метров от виллы. Дважды в неделю этот Франсуа приезжал в Марсель на рынок продавать фрукты. На обратном пути он должен был захватить нашу мебель за умеренную цену 4 франка. Отец был в восторге от сделки, а Поль поинтересовался. А мы тоже сядем в повозку, на что великий организатор отвечал: вы доедете на трамвае до л а б а р а с а оттуда уже догоните крестьянина на своих двоих. Для г у с т и н а местечко в повозке найдется, а вот трое мужчин вместе с крестьянином пойдут пешком. Предложение было принято н у р а затем часов до 11 н н и к а к не могли наговориться, причем разговор становился все более захватывающим. Дядя Жуль делился планами относительно будущей охоты, отец представлял себе, как станет ловить насекомых, так что потом всю ночь на пролет я стрелял из ружья в с о р о к о н о ж е к стрекоз и скорпионов. На следующий день уже с восьми утра все были готовы. Мои дети были одеты в летние костюмчики: короткие парусиновые штанишки, белые рубашки с коротким рукавом, голубые галстки делали их нарядными. Все это было творением маминых рук, и только кепки с большими козырьками и парусиновые туфли на веревочной подошве были куплены в крупном магазине. Отец был в коротком пиджаке с большими накладными карманами и хлястиком, и в синей кепке, а мать в белом платье в мелкие к р а с н ы й цветочек, которые ей удалось наславу. Вообще в этот день она выглядела особенно молодой и красивой. Сестренка в голубом чепчике от беспокойства широко раскрывала огромные черные глаза, видно, почувствовала, как это бывает с кошками, что мы собираемся покинуть дом. Крестьянин заранее предупредил, а с час нашего отъезда будет зависеть не от его желания, от того, с какой скоростью станут разбирать абрикосы. Как на зло, этот день абрикосы шли неважно. Уже наступил полдень, а его все не было. Наскоро перекусив колбасой с холодным мясом в уже мертвом доме, мы то и дело подбегали к окну, чтобы не прозевать в е с т н и к а летних каникул. Наконец он показался. Он сидел в голубой повозке, вылнивший на солнце до такой степени, что из-под краски проглядывали прожилки дерева. Ее высокие р а з б о л т а н н ы е колеса, вращаясь свободно, передвигались по оси, когда они доходили до ее конца, что случалось на каждом повороте, раздавался л я с к Железные обручи громыхали по булыжнику мостовой, оглобли, стонали, а глобли стонали, из-под копыт мула летели искры. Поистине это была повозка приключений и надежд. Возничий был без куртки, без рубахи, но в вязаном жилете и толстой свалявшейся от грязи шерсти надетом прямо на голое тело. На голове у него красовалась потерявшая всякую форму кепка со з м т ы м козырьком, и при этом о с л е п и т е л ь н о белые зубы сверкали на лице римского императора. Он говорил по провансальски, смеялся и щелкал длинным кнутом с рукояткой из плетеного н камыша. С помощью отца и вопреки усилиям поля, который ему страшно мешал, он цеплялся за самые громоздкие вещи, уверяя, что тоже несет. Крестьянин погрузил на повозку наш скарб, точнее сказать, соорудил на ней настоящую пирамиду из мебели, обеспечив равновесие с помощью целой сети канатов, веревок и веревочек и прикрыв все дырявы р о г ж е и А теперь готово! крикнул он по провансальски, и, схватив поводья, попытался заставить мула сдвинуться с места, что удалось ему лишь с помощью нескольких оскорбительных ругательств в адрес бесчувственной твари, которую было не прошибить, даже резко натягивая удила. Мы пустились вслед за нашим движимым имуществом, словно за к а т а ф а л к о м до улицы Мерентье, где расстались с хозяином повозки и сели на трамвай. И вот с металлическим скрежетом, дребезжанием стекол и протяжным п о р з и т е л ь н ы м визгом на поворотах чудесная машина помчалась вперед навстречу будущему. Не найдя свободного места в вагоне, мы остались стоять, о счастье! На передней площадке я видел. перед собой спину вагона вожатого, положив руки на рычаге, он с невозмутимым спокойствием то поощрял, то сдерживал порывы железного чудовища. Я был зачарован этим всемогущим волшебником, чьи действия были покрыты м р а к о м таинственности. Эмалированная табличка строго н а с т р о г о запрещала, кому бы то ни было обращаться к нему, не иначе как он знал слишком много секретов. Медленно, но верно, пользуясь т р я с к о й и толчками, я протискивался между пассажирами и, наконец, добрался до него, бросив в поле на произвол судьбы бедного малыша, з а с т р я в ш е г о между длинными ногами двух жандармов, при каждом толчке бросало вперед, так что он у т ы к а л с я лицом в я г о д и ц е упитанной дамы, которая еще и угрожающе покачивалась. Сверкающие рельсы стремительно мчались прямо на меня, порывом встречного ветра вывернуло козырек кепки, в ушах гудело, всего две секунды и уже далеко позади остался скачущий конь. Никогда позже, даже на самых современных машинах, я не испытывал такого торжествующего чувства гордости от того, что я маленький человек, победитель времени и пространства. Но этот метеор из железа и стали, приближаясь к заветным холмам, не довез нас до конца. Нам пришлось расстаться с ним на самой дальней окраине Марселя, в л а б а р а с а он продолжил свой бешеный бег по направлению Кобани. Отец развернул план и повел нас к развилке узкой пыльной дороги, которая бежала мимо двух трактиров, стремясь прочь из города. Мы бодрым шагом двинулись по ней вслед за ж о з е ф о м который нес на плечах нашу сестренку. Да чего хороша было! Это п р о в а н с е л ь с к а я дорога. Она шла себе между двух каменных стен, выжженных солнцем. Сверху к нам склонялись широкие листья с м о к о в н и ц ы густые плети ламаноса, ветви вековых олив, буйная кайма д и к о р а с т у щ и х трав и колючих кустарников у подножья стен. Свидетельствовало о том, что усердие дорожного смотрителя куда посредственнее самой дороги. Я слышал пение цикад, на стене цвета дикого меда раскрытыми ртами пили солнце застывшие лармезы. Это были маленькие серые я щ е р к и блестевшие так будто они в ы с е ч е н ы из графита. Поль тотчас взялся охотиться на них, но добыл лишь их трепещущие хвостики. Отец объяснил нам, что эти прелестные существа столь же охотно расстаются со своими хвостами, как и воры, что оставляют свои пиджаки в руках поймавших их полицейских. Впрочем, через три дня у них отрастают новые хвостики на случай нового бегства. Через час ходьбы наша дорога пересеклась с другой, и мы оказались на своеобразной круглой площади, где не было ни души. Зато там имелась каменная скамья. Мы усадили на нее мать и отец развернул план. Вот место, где мы сошли с трамвая. Тут мы находимся теперь, а здесь перекресток четырех времен года, где нас будет дожидаться наш возница, а может статься что и мы его. Я с удивлением смотрел на двойную линию, изображавшую нашу дорогу. Она делала огромный крюк. с у м а что л т и сошли, дорожные строители, что проложили такую изогнутую дорогу? э т о недорожники сошли с ума, возразил отец. А наше нелепое общество. Почему? спросила мать. А потому что этот огромный крюк мы вынуждены делать и за з трех-четырех крупных поместий, через которые не разрешили проложить дорогу их хозяева. Они находятся за этими стенами. Вот. Указал он точку на карте. Это наша вилла. Если на п р я м и к она от Лаборас находится всего в четырех километрах, но и за нескольких крупных собственников нам придется отмахать целых девять. Для детей многовато, сказала мать. Но я считал, что многовато для нее, а не для нас. Вот почему, когда отец встал, чтобы идти дальше, я выпросил еще несколько минут передышки, сославшись на боль в щиколотке. Наш путь еще целый час пролегал вдоль стен, между которыми мы были вынуждены катиться, словно шарики, из игры в лабиринт. Пол снова принялся было охотиться за хвостами ящериц, но мать отговорила его несколькими весьма трогательными фразами, от чего у малыша на глазах выступили слезы. В результате он заменил эту игру поимкой кузнечиков, которых давил между двух камней. Тем временем отец объяснял матери, что в обществе будущего все дворцы превратятся в больницы, все стены снесут и будут проложены только прямые дороги. Значит, ты хочешь, чтобы повторилась революция? Не революции я хочу. Революция неудачное слово, но изначально обозначает полный оборот. То есть те, кто наверху спускаются до самого низа, а потом поднимаются на прежнее место, и все начинается с и з н о в о а Эти несправедливо возведенные стены появились вовсе не при старом режиме. Наша республика их не только терпит, но сама же и построила. Я обожал эти социально-политические речи отца, которые понимал по-своему и не д у м е в а л отчего президенту республики никогда не приходило в голову позвать Жозефа в с о в е т ч и к е хотя бы во время каникул за какие-нибудь три недели отец осчастливил бы все человечество. Мы вдруг вышли на другую дорогу, она была гораздо шире прежней, но, пожалуй, не в лучшем состоянии. А мы почти дошли до места встречи, сказал отец. Платаны, которые ты видишь, вон там, стоят как раз на перекрестке четырех времен года. Посмотрите сюда! Неожиданно воскликнул он, указывая на густую траву у основания стены. Вот и обещание благих начинаний. В траве валялись длиннющие, проржавевшие железки. А что это такое? – спросил я. – Рельсы, – ответил отец. Рельсы для будущей трамвайной линии. Осталось только проложить их. Рельсы лежали вдоль всей дороги, но скрывавшая их растительность красноречиво свидетельствовала о том, что строители не спешили прокладывать здесь трамвайную линию. Мы дошли наконец до деревенского кафе ч е т ы р е в р е м е н и года. Это был маленький домик, приютившийся на развилке под двумя огромными платанами за высоким фонтаном из з а м ш е л о г о грубо обтесанного камня. Сверкающие струйки, льющиеся из четырех изогнутых трубок, мурлыкали в тени свою прохладную песенку. Хорошо было посидеть под кронами платанов за маленькими зелеными столиками, но мы не попались в эту западню, в прелести которой скрывалась как раз ее главная опасность.